132. Март 11. Друг мой, если устремление считать по огням сердца, то и достижение тоже огнями же измеряется. Одно порождает другое причина и следствие. Поэтому утверждаем устремление как причину, вследствие приносящую. Мы создатели целого мира причин. Иногда они простираются в будущее на огромные расстояния, иногда на близкие, но не всегда направлены в будущее. Наши построения можно назвать храмом будущего, и каждое законченное построение наше не ей завершение, но лишь ступень к более совершенному. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, каким бы прекрасным оно ни казалось. Этим мы утверждаем беспредельность во всем. Конечно, построения наши идут вверх, и какое бы явление мы ни взяли, оно возрастает в напряжении своей вибрационности, ибо в мире огненном напряжение сфера огромна и несравнима с явлениями плотными. Но вся эволюция земная есть при уготовлении к условиям огненного мира. потому восходящему духу надо готовить сознание свое к ступеням высших напряжений. Тот, кто стремится к покою, не наш. Ни рвана, ни покой, но состояние напряжения огненного, несказуемого. Религии, которые учат успокоению, не на верном пути. Упокой этот относителен и касается лишь состояния девачана, временного и иллюзорного. Но конечное назначение человека выше. Цель эволюции духа творчества. Не может творец успокоиться, как бы ни старались уверить в этом люди и исказители великих религий. Человек творец, его дело творчество, с перивазии мною потом космическое. Жизнь, сама жизнь непокоед движение. Нелепо говорить о покое. В космосе покоя нет. В космосе есть сферы, где затихают шумные, дисгармоничные и грубые звуки Земли, но их заменяют звуки иные. Бессмертие сознание, прежде всего, означает жизнь, то есть движение, то есть напряжение тонких высших энергий, упокой в гробу, но там черви и тлен разложения. А мы говорим о жизни. Поймём жизнь как уявление той или иной степени напряжения энергии, заключённых в форме, которая и служит её выраженьем. Не умерших называем мёртвыми. Они могут быть живы, а людей умерших в духе, живых мертвецов, должную степень напряжения энергии своих угасивших. Так поймём, что есть застой, смерть и разложение, и что есть жизнь. Доктрина напряжения, одна из основ учения о жизни, утверждает фундаментальный закон космоса, закон сущче, закон эволюции, когда говорит о том, что принцип жизни уявляется в напряжении, которое соответствует ступеням её выражения. Доктрина напряжения есть доктрина уложения огненного мира. Эта область учения лишь в малой части свои обнародованы. Это учение будущего, которое будет раскрываться человечеству по мере его продвижения вперед. Можно заметить, как убыстряются темпы жизни, напрягая сознание и способности человека. А потом жизнь потечет еще быстрее, еще напряженнее, подготовляя сознание к условиям высших миров. Доктрина напряжения — есть учение, подготавливающее сознание к условиям огненного мира.